Глава 48 Регина. «Вообще я хотела спросить про другое. Про невесту Ария. Но язык не повернулся за его спиной сплетни собирать. Лучше потом прямо спрошу, с какого перепугу он при живой невесте со мной летает. Станисла с доброй душой изумленно распахнул глаза и уставился на меня, как на диковинную зверушку». «Ящерка, вот скажи, почему у тебя все не как у нормальных женщин? Порядочная леди сначала интересуется статусом и материальным положением мужчины, и только потом позволяет себя целовать и все остальное, а ты...» И укоризненно качнул рогами. «Эх, друг мой, если бы я знала ответ на твой вопрос. Меня на земле мало интересовали статус и величина банковского счета мужчин». А уж рядом с этим драконом зеленоглазым вообще ни одна серьезная мысль в голове не появляется. Одно сплошное трепыхание души и мурашки по телу. «И что, даже новые подружки тебе не рассказали, кто такой принц Арионир?» – продолжил допытываться демон и, получив отрицательный ответ, небрежно бросил. «В общем и целом, нормальное у его отца королевство есть где разгуляться». И больше ни слова не сказал вридина Ну ладно, сама выясню, если не забуду. А то все время что-то важное отвлекает от этого вопроса. Например, вчера я занималась магией. После обеда заперлась у себя в комнате и принялась грызть гранит магической науки, как голодная мышь проход к складу сыра. Я читала книгу по азам магии, разбирала и пробовала произносить заклинания – Искала в себе магические потоки и пыталась ими управлять, когда мне показалось, что я что-то там нащупала. Станислас был абсолютно прав, сказав, что меня надо было отправлять учиться. Я была в восторге от этого занятия. И еще я целый день скучала по своему дракону. стоило перестать думать о магии, как в моей мысли... Прилетал этот невозможный красавец и располагался в них, как у себя дома. И никак, ну никак не хотел уходить. В конце концов, чтобы избавиться от этого наваждения, я схватила учебник с заклинаниями и помчалась в дальний край парка, где вчера приметила укромную со всех сторон закрытую деревьями полянку. Я собиралась самостоятельно и осознанно создать огненный шар. И я это сделала. Конечно, не сразу, сначала у меня вообще ничего не получалось. Я очень старалась, пыхтела, сопела, изо всех сил напрягалась. До бесконечности произносила слова заклинания, дала ломоты в суставах делала движения рукой и ничего. Полный ноль даже завалящего огонька не выходила. Поразмышляв, вспомнила, что была в бешенстве в тот момент, когда возник фаерболт. Попыталась воссоздать нужную эмоцию, представляя противную рожу лапавшего меня тощего. И опять ничего, абсолютно. Я уже почти отчаялась и решила плюнуть и попросить Станисласа найти для меня учителя магии, когда, откуда не ждали, пришла помощь. Мариус, мой телохранитель, долго наблюдал за моими мучениями, а потом не выдержал. «Магия не терпит насилия, леди, а вы пытаетесь ей приказывать». «У вас много огня. Расслабьтесь и найдите в себе его источник, а потом ласково потяните». «Подружитесь со своей силой, и она охотно откликнется». Он велел мне сесть на траву и закрыть глаза, а потом просто говорил, что нужно делать. И у меня получилось. Я завизжала от восторга, когда на моей ладони появился яркий, размером с апельсин, огненный шарик. И, повинуясь моему приказу, поплыл по воздуху, а затем с хлопком исчез. На радостях я кинулась на шею Мариусу, чем ужасно его смутило. Он закашлялся, покраснел и строгим голосом велел не отвлекаться, а закрепить полученный результат. Так что до самого ужина я создавала и гасила свои фаерболы и училась попадать ими в цель, разнеся в щепки старый пень, торчавший посреди поляны. Вспомнив о своем вчерашнем успехе, я подхватила притемнейшего под руку и радостно велела не отвлекаться на болтовню, а идти и заниматься делом. В итоге дом в этот день я так и не получила, потому что оба представленных варианта оказались ужасными. Или милый нотариус так пошутил, или просто вкус у него особенный. Но ну, посудите сами, может ли считаться замечательным дом, напротив которого лавка гробовщика, и часть товара этот почтенный человек расставил прямо на улице. А как вам дом, соседствующий с обиталищем местных жриц любви? Станислас, конечно, ржал, как веселый конь, посылая воздушные поцелуи полуголым девушкам, выглядывающим из окон второго этажа. и расспрашивая гробовщика о качестве его изделий. А потом настойчиво убеждал купить дом по соседству с борделем, за что чуть не получил от меня сумочкой по лбу. Но факт остается фактом, оба предложенных мне варианта оказались с изъяном. И с обещанным обедом Демонюга меня прокатил. Заявил, что у него появились срочные дела, а пообедать я могу и во дворце. Открыл портал и запихнул меня в него, пожелав приятного аппетита. Так что во дворец я вернулась устала и злая, и первый, кто попался мне под руку, была леди Пиньская собственной персоной. Причем персона эта расположилась в моей спальне, где с комфортом попивала чаек, а моя горничная стояла перед Годрией на вытяжку и внимала ее указаниям. «Чем обязана леди Пиньская?» – осведомилась я, даже не потрудившись придать голосу вежливости. «Выйди!» – приказала Годрия горничная и та послушно потрусила на выход. «Понятно, придется с девчонкой провести воспитательную работу». «Ласси, сходи на кухню!» «Принеси мне обед и поторопись!» Отдала я распоряжение и уселась в кресло напротив незваной гости. Сделав пару глотков, красавица отставила чашку и надменно заявила. «Я пришла сообщить вам, что ухожу с королевского отбора!» «Потому что мои родители подписали брачный договор, и скоро я выйду замуж». «Поздравляю, а мне это интересно?» «И почему эта дамочка так меня раздражает?» Пенская мило зарумянилась и сообщила. Ну «Уверена, что да. Знаете, кто мой жених?» И, не дожидаясь, ответа выпалила. «Принц Дейра Риалар!» «Если бы я не сидела в кресле, то наверняка рухнула». «Дейра Это ведь фамилия Ария!» В голове зазвенело и к горлу подкатила тошнота. Чтобы не впиться ногтями в довольное лицо этой стервы, я силой стиснула подлокотники, пережидая, пока сердце снова начнет биться, а звон в голове утихнет, а затем произнесла как можно беззаботнее. «Не понимаю, почему вы это рассказываете мне, леди?» Но в любом случае могу вас только поздравить, это так смело. Стать женой дракона, не побоявшись жить среди многочисленных наложниц будущего супруга. Я слышала, что Горем принца словится удивительными красавицами. Но я уверена, обладая такой потрясающей внешностью, вы затмите их всех». Красавица фыркнула и одарила меня снисходительно брезгливым взглядом. «Мой принц Арианир уже избавился от своего гарема. С радостью сделал это ради меня, милая леди нидерландская». Когда за Пинской захлопнулась дверь, я схватила чашку, из которой она пила, и с размаху швырнула в стену, представляя, что вместо стенки попала в красивое зеленоглазое лицо». А потом со стоном схватилась за грудь, корчась от боли в сердце и нестерпимого жжения в солнечном сплетении».